Мы с Гарри принялись скипятить инструмент, расставлять ведра с горячей водой, устраивать толстую подстилку из чистой соломы в пустом стойле. Как не слаб был теленок, потребовалось почти шестьдесят кубиков, не мбутало, чтобы он, наконец, уснул. Но вот он лежит на спине, зажатой между двумя тюками соломы, и над ним болтаются его копытца. И мне остается только приступить к операции. В жизни все выглядит совсем не так, как в книгах. На картинках и схемах простота и легкость, но совсем другое дело резать живое существо, когда его живот мягко приподнимается и опадает, а из-под скальпеля сочится кровь. Я знал, что сычук расположен вот тут, чуть правее грудины, но когда я прошел брюшину, все замаскировал скользкий, пронизанный жиром сальник. Я отодвинул его Но тут левый тюк сдвинулся, Монти накренился влево, и в рану хлынули кишки. Я уперся ладонью в блестящие розовые петли. Не хватало еще, чтобы внутренности моего пациента вывалились на солому, прежде чем я хотя бы добрался до желудка. — Гарри, положите его премии на спину, а тюк подтолкните на прежнее место, — просипел я. Фермер тотчас исправил положение, но кишки совсем не жаждали, возвращаться в во освоясье. Продолжали кокетливо выглядывать наружу, пока я нащупывал сычок. Откровенно говоря, меня охватила растерянность и сердце болезненно застучало, но тут я почувствовал под пальцами что-то жесткое. Оно передвигалось за стенкой одного из отделов желудка. Только вот какого. Я ухватил покрепче и приподнял желудок в ране. Да, это сычок. А жесткое внутри... Наверное, волосяной шар. Отразив очередную попытку кишок вылезти на первый план, я взрезал желудок и впервые увидел причину всех бед. И вовсе это был не шар, а почти плоский колтун волос, смешанный с клочьями сена и творожистой массой. Его покрывала блестящая пленка вазелинового масла. Он был плотно прижат к пилорическому сфинктеру. Я аккуратно извлек его через разрез и бросил на солому. Потом зашил разрез на желудке, зашил мышечный слой, начал сшивать кожу и вдруг почувствовал, что по лицу у меня ползут струйки пота. Я сдул каплюшку с носа и тут Гарри нарушил молчание. «Да чего же сложная работа, а?» Он засмеялся и похлопал меня по плечу. Бьюсь об заклад, когда вы в первый раз такую операцию делали, у вас руки-ноги тряслись. Я продернул шелковинку и завязал узел. Вы правы, Гарри, сказал я. Как вы правы? Я кончил. Мы укрыли Монти Попоной, на которую навалили соломы, так что только его мордочка выглядывала наружу. Я нагнулся и потрогал уголок глаза, никакой реакции. сон что-то чересчур глубокий. Не слишком ли много я закатил ему нембутало, а послеоперационный шок? Уходя, я оглянулся на неподвижного теленка. На фоне голых стен стоило он выглядел очень маленьким и беззащитным. До конца дня я был занят по горло, но вечером, нет-нет, да и вспоминал Монти, очнулся ли он, а что, если он сдох? Я впервые сделал такую операцию и совершенно не представлял, какое действие она может оказать на теленка. И все время меня грызла мысль о том, каково сейчас Гарри Самнеру. «Бык уже полстада», — гласит присловие, половина будущего стада Гарри Самнера лежит в стойле под соломой». Больше ему таких денег не собрать. Я вскочил с кресла, как ужаленный. Нет, так невозможно. Надо сейчас же узнать, что там происходит. С другой стороны, если я вернусь ни с того ни с сего, то выдам свою неуверенность, покажу себя зеленым янцом. А, ладно, всегда можно сказать, что я где-то забыл скальпель. Службы тонули во мраке. Я тихонько пробрался к стойлу, посветил фонариком, и сердце у меня ёкнуло, теленок лежал в той же позе. Я встал на колени и сунул руку под попону. «Слава Богу, дышит!» Но прикосновение к глазу опять не вызвало никакой реакции. Либо он умирал, либо никак не мог очнуться от ним буталок.